Глава седьмая Шарлотта покосилась на пару, которая представлялась да нельзя странной. И если скрюченный в кресле учёный вызывал вполне искреннюю жалость, то огромный его сопровождающий, да от него мурашки по спине бежали. А мурашки пусть тоже насекомые, но совсем даже не бабочки. Колени, конечно, подкашивались слегка, но не от страсти, а от мысли, что если этот здоровяк вдруг вздумает свернуть Шарлоте шею, то нет, с чего бы ему? Глупые какие мысли? Он просто крупный, слишком уж крупный. И в коридоре это как-то не бросалось в глаза, а вот в лифте, когда он один заполнил собой почти всю кабину, стало совсем неуютно. Да и здесь он определённо возвышался не только над подопечным и Шарлоттой, но и над всеми людьми, кроме, пожалуй, лишьних Рубкова и высокого паренька, что отыскал самое затенённое место на палубе и в нём скрылся. Лукас Вайтра, полномочный представитель Сумеречник путешествует в одиночестве, но по обычаю мира женат, трижды и дети имеются, хотя, конечно, странно. До того юным он выглядит. Лотта вздохнула и сделала шаг в сторону. Затем еще один. И еще. Она ведь не обязана повсюду следовать за этой парой. А на палубе людей много. Очень много. Куда больше, чем на ежегодном собрании акционеров, и даже больше, чем на балу белых лилий, которые Лотте приходилось посещать, пока она не сообразила переложить эту утомительную почетную обязанность на кузину. На кузину, которая... Лота надеялась, что та всё же не совершит глупость, а если и совершит, то не ту, о которой Шарлотте подумалось. Но да, она обошла странную особу, казавшуюся одетой исключительно в бледное сияние, и группу астраханских туристов, что предпочитали держаться вместе, словно опасаясь потеряться на лайнере. И всё-таки говорю, рейс неудачный, зря потратились. Это произнесла девушка в струящемся алым платье, по ткани которого пробегали живые искры. Оглядись только, никого толкового. В прошлый раз были по крайней мере дюжина кандидатов. Не спеши, Самира. Брюнетка в лиловом смотрела поверх бокала и встретившись взглядом с Лотой, скривилась, будто увидела что-то до крайности неприятное. Мы ещё не отошли даже. Что изменится, если отойдём? Блондинка в бирюзовом тряхнула копной заплетенных в косице волос. «Тоска! А я говорила, что надо брать список пассажиров!» Вновь отозвалась та, что валом. Говорили они тихо, но бабушка уверяла, будто тонкий слух Шарлотты — это, пожалуй, единственное проявление в ней благородной крови Эрхардов. «А ты денег пожалела!» «Почти две тысячи!» — возмутилась брюнетка. Не так и много. Шарлота заплатила больше полутора миллионов за акции и корабль, на котором, как выяснилось, кто-то приторговывал информацией. Плохо. Очень-очень плохо. Конфиденциальность тоже товар. Лота мысленно сделала заметку. Инспекцию кадров придётся всё-таки проводить. А ведь служит давно экипаж сработавшийся. Она двинулась дальше. Поскольку все три девицы замолчали и впёрлись в неё взглядами, и почему-то подумалось, что это отнюдь не от восхищения. Лодда двигалась вдоль экранов, на которых солнце отступало, сменяясь видами угольно-чёрной бездны, которая слегка разбавлялась ине звёзд. Верхний свет приглушили, и под ногами вспыхнули те же экраны, впуская космос внутрь. Кто-то ахнул, кто-то пискнул. И надо сказать, что задумка была хороша. Звёздное небо окружало Шарлотту. Оно было столь огромным и подавляющим, что на долю секунды Лота ощутила себя ничтожной песчинкой, бездна разверзлась под ногами и раскрылась над головой. Бездна забрала всех, потому как на фоне её прочие люди тоже казались чем-то незначительным. И наедине с собой Лота с удивлением поняла, что мир удивителен. Меж тем стихла едва ощутимая дрожь, и тягачи отошли от лайнера. Собственные маневровые двигатели тоже замолчали. Едва слышный вздох прокатился по кораблю, и возникло вдруг до крайнести неприятное ощущение грядущей катастрофы. Оно заставило Лоту отступить и врезаться в кого-то. Простите, сказала она человеку, подхватившему её. Я просто в первый раз вот. И я. Ответили ей из темноты. Мужчина, голос мягкий и приятный. Это была случайная встреча. Допустим, в небоскрёбе или на станции. Точно, лучше на перевалочной станции, где произошла авария. Отключились энергосистемы, не все, но многие. И она решила, что умрёт, и он тоже решил, вдвоём. Запертые, отделённые ото всех, не знающие, что скоро завал расперут, они отдались страху и страсти, что поглотила их с головой. А потом завал разобрали, их спасли, и каждый отправился своим путём. Лота тихонечко шмыгнула носом. Пусть она узнает, что беременна, и решит сохранить ребёнка. А он что-нибудь с ним произойдёт. И спустя много лет они встретятся вновь. Вы дорожите, сказали ей из темноты. Не стоит бояться. Меня уверяли, что лайнер защищён. Да, система Safort механически отозвалась лотта. Одна из лучших на сегодняшний день. Просто так неожиданно и красиво. Правда. Правда. От девушки не пахло благовониями, и это, пожалуй, заставляло Даниара принюхиваться всё интенсивней. Он даже, пользуясь положением, наклонился к волосам, убеждаясь, что нет благовониями не пахнет и от них. Мягкие и лёгкие. И сама она, случайно попавшая в руки, кажется, на удивление хрупкой, крохотной. Хорошо, что темно. В темноте позволено куда больше, нежели на свету. Можно стоять смотреть на звёзды, которые всё время были над головой, а теперь вот взяли и поглотили Дани Yara, заставив его усомниться в собственном величии. Звězда оказалась ближе, чем он предполагал, и проклятье это было волшебно. Он в первое мгновение забыл, как дышать, словно вдруг оказался и вправду один, чего никогда прежде не случалось, и пришёл в полный восторг от своего одиночества. Правда, потом услышал знакомое сопение слева и справа, и спеша спрятаться от Адару, пусть любимых, но не настолько, чтобы разделить с ними нынешнее чудо, Данияр шагнул вперёд и врезался в эту вот девушку. Как вас зовут? спросил он от чего-то шёпотом. Шарлотта, можно Лотта. А вы? Данияр. Он вовремя прикусил язык, готовый выплеснуть всё многоцветие титулов. Можно просто дан. Здесь можно, определённо можно. Чем вы занимаетесь? Последовал новый вопрос. Всем понемногу. А вы? Книги пишу про любовь. Про любовь я пока не читал, признался Данияр. В темноте легко было говорить, пусть и о книгах. Мне больше про войну нравится, победоносную Конечно, какой смысл читать про войну, если она не привела к победе? Чтобы научиться на ошибках, предположила девушка, от которой всё-таки пахло, пусть и не благовониями. Что-то нежное, цветочное или фрукты? Нет, не фрукты. Так пахнет весенний ветер, что приходит с моря и заставляет отступать тяжёлую зимнюю духоту, заодно уж пробуждая странные желания, непозволительные для диктатора. о собственном корабле, чтобы все непременно с парусами, которые будут взмывать подобно крыльям, от тёмной воды и лунной дорожки, о сокровищах моря и дальних земель, о том, что на самом деле мир вовсе не так уж прост и знаком, что где-то там, за краем, есть ещё неизведанное. Данияр Легонько вздохнул, а тьма вокруг отступила. Её прорезали сотни крохотных огней, которые закружились в танце. Они сплетались сложными узорами, рисуя одну удивительную картину за другой. И люди, застывшие на палубе, становились частью этих полотен, не самой привлекательной, но всё же. Надо же, девушка, которая проступила тенью среди теней, подняла руку, и на ладонь её опустились искры. И сама ладонь вспыхнула, а следом загорелось и тонкое запястье, и вся рука до локтя. Я только слышала о неразских медузах, крошечные существа. Искра блепила её лицо, запутались в волосах, и девушка сияла. Так должно быть могла выглядеть древняя богиня, одна из тех, которым поклонялись пустынники. И видят боги, правы были Срок активного существования около 15 минут. Этого хватает, чтобы спариться и выпустить споры, которые на Нерасе разносятся ветрами, а ветра там постоянно. Девушка поднесла ладонь к губам и подула. Искры взлетели, и заплясали, закружились, то ли играя, то ли возмущаясь. Они могут годами парить над поверхностью планеты, не касаясь песка, дожидаясь мгновения, когда бури утихнут. И лишь тогда, попав в зону затишья, споры начинают стремительно развиваться. Они обладают удивительной способностью поглощать органику в любом её виде. Искры медленно угасали. Затем следует взрывной рост колонии и отпачковывание её летающих форм, которые вступают в контакт, чтобы обменяться генетическим материалом. Когда я этого не знал, было как-то более романтично. «Думаете?» – девушка стряхнула искры и вытерла ладонь о штаны. «Разве чудо перестает быть чудом от того, что вы понимаете, как оно устроено?» «Перестает», – уверенно ответил Данияр. «Чудо именно потому чудо, что необъяснимо, неподвластно разуму. Оно воздействует на чувства, оно дает эмоции». А Лота склонила голову на бок. Искры гасли в её волосах, а лицо, лишённое света, становилось обычным, миленьким, но не более того. Жаль. Разочарование было столь острым, что Данияр не сдержал вздоха. В темноте интересней, правда? Шарлут убрала руки за спину и отстранилась, что стало ещё более обидно. Можно представить собственное чудо, или, скажем, идеал. Наверное. Признаться, Данияр несколько растерялся. И оглянулся и вспомнил, что здесь он почти один, ни охраны, ни советников, ни слуг готовых подать напитки или угощение, нужную книгу или ещё что-то способное произвести впечатление на женщину. Конкретно эта женщина, изрядно потеряв былое очарование, теперь стояла и разглядывала Данияра с весьма откровенным интересом. И вот чувствовалось Что не ускользнуло от неё ни появившаяся за последний год одутловатость, ни второй подбородок, который, по словам наложниц, наметился едва-едва и вовсе до неяры не портил. Ни проклятый живот. Его диктатор старательно втягивал, но вдруг оказалось, что живот втягиваться категорически не желал. Наоборот, он, словно издеваясь, вываливался над ремнём, натягивая тонкую рубашку. Отвратительно. «А вы женаты?» поинтересовалась Шарлотта, приставив пальчик к губе. «Нет», — честно ответил Данияр Седьмой, потомственный диктатор. «Это хорошо. А вам муж нужен?» «Не то, чтобы нужен», — рассеянно заметила Шарлотта, смахнув с волос последние искры. Освещение меж тем вернулось в норму, и Данияр, осмотревшись, с неудовольствием отметил, что гарем его несколько раз брелся. Вот Захароши бечит с каким-то тощим типом, похожим на больного богомола, а нека нашла полную его противоположность светловолосого толстяка, несколько растерявшегося от этого внимания. А ведь обещали вести себя прилично. Данияр нахмурился и обернулся к девице, которая оказалась невысокой, какой-то на удивление аккуратненькой, будто одна из ашехских статуэток. Тоже в них на первый взгляд ничего особенного нет. А вот возьмёшь такую в руки и уже сил не найдёшь расстаться. Волосы рыжие, яркие, что пустыня на закате. Кожа бледная, но всё одно покрыто веснушками, и смотрится это весьма мило. Глаза тёплые, губы пухлые, такие целовать приятно. И Данияр поцеловал бы, будь она из его мира. Но с местными женщинами следовало держать себя в руках, а то мало ли Помнится, дядюшка вот так поцеловал одну, особо понравившуюся. Так потом едва война не началась. Жениться пришлось, нарушая обычай. Правда, сейчас дядюшка всем врёт, что безумно счастлив, и ему верят, или делают вид, что верят. Но горем он распустил, сказал, что одна жена дешевле обходится. Что-то не так? поинтересовалась Шарлотта. Что? А нет, задумался немного. Над чем? Над книгами. Взгляд Дани Yara зацепился за стойку весьма симпатичных особ, способных украсить любой гарем. Вот с ними определённо стоило познакомиться поближе. Виту девиц был весьма характерный, и намерения их читались легко, а потому сами они опасности не представляли. А рыженькая? Нет, с такими связываться себе дороже. Эта, точно окажешься женатым и без гарема. Почему-то последняя мысль нисколько не огорчила.